436. Матерь Огни йоги Злые люди опасны не сами по себе, ибо от их видимой злобы не так уж трудно защититься, но опасны они тем, что служат каналами для темных приближений, которые нелегко усмотреть, поэтому при соприкосновении со злыми, которых нельзя избежать, Необходимо принимать во внимание не столько их самих, сколько их вдохновителей. Разоблаченные темные вдохновители не так опасны, как прикрывающиеся, ибо очень не любят, когда луч светоносного сознания устремлен на них. Они получают ожоги и отступают. По неопытности главное внимание обращается на злых людей, а не на истинных подстрекателей и виновников злобной активности. Много отравы в окружающую среду вносит и те, и другие, и невозможно пресечь истечение яда, исходящего от злобных сознаний. Но защищаться и можно, и должно. Ярое единение с иерархией света и учителем будет прочной защитой. Когда вместо намеченными жертвы они наталкиваются на щит иерархии и встречают лика иерарха, отделяющего от них жертву, они отступают в бессильной злобе и выискивают новую спину, за которой могли бы подползти скрытно, не будучи обнаруженными. Считайте каждое вредительство, совершаемым под влиянием темных, и разите мечом духа, Не столько их вольных или невольных пособников, сколько стоящих за их спинами.